Сюрпризы бывают не только неприятными. Иногда судьба прямо-таки радует нас, легко и непринуждённо решая проблемы, над которыми мы тщетно ломали голову. Я чего только не передумал в поисках подходящего способа вывести из игры франштатцев, а они взяли, да и ушли сами. Я опасался, что за время моего отсутствия Вражеская армия серьезно продвинется вглубь нашей территории, и я не успею проконтролировать подготовку маленького города Малоозерска к встрече неприятеля. Но непогода, внутренние неурядицы и продолжавшие следовать выработанной мною тактике таридийские солдаты не дали вражеской армии развить высокую скорость. Так что все шло просто замечательно. К вечеру третьего дня я уже вернулся из Корбина, а Янаш только-только подходил к Малоозерску. Уход островитян меня сильно озадачил вернее, озадачили обстоятельства, при которых он состоялся. Потому поначалу я не хотел верить в такую удачу. Искал подвох и успокоился только после донесения от разведки о форсировании отрядом Блаунта Славицы. К нам среди ночи ввалился помещик Барташов из Сосновки. Посмеиваясь в пышные усы, рассказывал полковник Румянцев, когда мы выехали с ним на осмотр местности на подступах к городку. «Весь мокрый и грязный, глаза на выходе мычит что-то нечленораздельное». На силу вообще узнали, кто это. Потом еще водкой его поить пришлось, чтобы в себя пришел. Ну а как только он смог рассказать, что в его деревне вас фрадштадцы захватили, так тут уже нам не до смеха стало. в три эскадрона гусара впустил на перехват по разным дорогам. Я со своими уланами прямиком в Сосновку. Но там уже закрались подозрения. Семь человек из якобы вашей свиты, зарубленные фрадштадцами, оказались совсем незнакомыми людьми. Более того, их военными-то можно назвать с большой натяжкой. Судя по знакам различия, сплошные полковники до да подполковники, а мундиры разносортные, оружие вообще черт знает какое. В общем, наряженных похоже. Стали мы про вас спрашивать, но ни описание, ни поведение на ваши тоже не похоже. Вот тогда я послал гонцов вперед по Корбинской дороге и выяснил, что вы благополучно движетесь к столице края». Да, задумчиво протянул я. «А ведь была у нас мысль завернуть в Сосновку на ночлег. Да в последний момент передумал». «Не иначе Бог миловал», — подал голос подполковник Веселов. Маленький и верткий, он, казалось, ни секунды не мог усидеть на одном месте. Ему всегда нужно было куда-то бежать, нестись, сломя голову, что-то делать. Наша сегодняшняя неспешная езда явно была Веселову в тягость. И он постоянно ерзал в седле, крутил головой по сторонам и поминутно придерживал лошадь, такую же горячую и нетерпеливую, как наездник. «Это точно», — согласился я, не став распространяться о том, что сам погнал людей вперед, — стремясь не уклоняться от кратчайшего пути в Корбин. Убедиться-то мы убедились, что вы целые невредимы. Вот только загадкой осталось, кого же захватили на самом деле. Тем паче, что участвовавшие в захвате фрадштадтцы, словно ошпаренные, рванули в сторону границы, а их генерал с утра разругался с Яношем и увел войско. Еще и Барташов со своей челядью волосы на себе рвали, каялись, что не уберегли князя Холода от врагов. Нервно дернул плечом командир Гусаров ничего не понимаю. Честно говоря, среди солдат пошел слух, что вы, ваше сиятельство, морок наслали на островитян, чтобы вывести их из игры. Румянцев снова усмехнулся, показывая, что сам он не верит в подобную чушь, но при этом смотрел на меня вопросительно, ожидая объяснения загадочных событий. Идея, в общем-то, неплохая. Я в задумчивости почесал затылок. Даже жалко, что она не пришла мне в голову, и все произошло случайно. Я рассказал соратникам всплывший в памяти рассказ подполковника Зимина об обившемся в этих краях самозванце, выдающем себя за князя Бодрова. Тот как раз разъезжал по периферии, где меньше шансов встретить людей, видевших меня хотя бы мельком, да наслаждался причитающимися мне почестями. Вот наградой нашла своего героя. Целый экспедиционный корпус островитян принял его за меня. Понятно, что беднягу уволокли подальше от уларийцев, чтобы не делить с ними славу и сейчас он, скорее всего, находится уже где-то на пути к островам. Что ж, хотел славы, пожалуйста, получай. Во Франштате его обман быстро раскроется, и сильно сомневаюсь, что король Георг пощадит самозванца. Уж слишком велико будет разочарование. Но мне есть за что поблагодарить ложного князя, ведь из-за его мошенничества враг был введен в заблуждение. Уларийский король не простил генералу Блаунту пренебрежения собственными интересами, А чего последний щел за благо убраться со своими солдатами во свояси И вот что еще интересно: вряд ли франштатцы пойдут в торшек для посадки на корабли. Я наш не решился немедленно мстить заносчивым островитянам, но сильно сомневаюсь, что допустит их спокойную эвакуацию в Улорийском порту. Значит, франштатские корабли будут забирать их где-то с побережья Улории, причем грузиться войско будет долго шлюпками. Пошлю каяганца в Чистяково. Пусть наш флот наведается к соседям. Война так война. Будем считать это местью за пленение князя Холода. Хоть и не настоящего. Со льдом получилось что-нибудь? — спросил я, как только решился вопрос с отправкой гонца. — Вот это уж, Михаил Васильевич, ребячество и пустая трата времени. Веселов раздраженно дернул головой. — Люди зря только рискуют, подбираясь к вражескому лагерю так близко. — Есть такое дело, — поддержал его румянцев. — Рассчитывают-то наши умники правильно. Но подбираться к куларийскому стану с запущенными воздушными змеями приходится метров за 200. Риск изрядный, и не везде можно подыскать подходящее место. А на большом расстоянии управлять процессом тяжело. Опять же, в первую ночь заело что-то у них там. Так пришлось сворачиваться раньше времени. «Вы мне про результат скажите. Про трудности мне без вас Миткевич доложит», — недовольно буркнул я. В теории моя затея выглядела легко исполнимой, а на практике, как всегда, вышло все не так. Но в первую ночь у ларийцы удивились. Подполковник скорчил кислую физиономию, показывая свое отношение к подобным неправильным штучкам на войне. А после второй вроде как забеспокоились. Но нам их так месяц засыпать колотым льдом придется, чтобы какой-то прок получить. Будет вам прок, сегодня же ночью. Примерный план на сегодняшнюю ночь и завтрашний день у меня начал складываться еще до отъезда. А сегодня я намерен был внести в него последние поправки. Потому мы самым внимательным образом еще раз осмотрели подступы к Малоозерску, пути его обхода с юга и дамбу, удерживающую озеро Малое в берегах на северной окраине городка. При этом все семь тысяч местных жителей моим волевым решением были срочно эвакуированы из своих домов. Я не собирался повторять московский опыт 1812 года, но мне требовалась абсолютная свобода действий, никак не обремененная присутствием горожан. В Корбин я съездил с большой пользой и для себя, и для общего дела. Удалось плодотворно пообщаться с местными представителями контрразведки, а также с примчавшимся из столицы эмиссаром начальника разведки Бурова. После этого Алёшкин ординарец Флюсов в подробностях поведал мне о происходящих в Ивангороде делах. Я переживал, что младший царевич действует неосмотрительно, демонстративно идя на конфронтацию с отцом и его окружением. Однако же Алексей сумел меня удивить. На пару с князем Григорянским они разыграли небольшой спектакль, где Алексей Иванович играл роль громоотвода, создающего имитацию бурной деятельности с громкими спорами по любому поводу. А пока все внимание правящей верхушки было приковано к царевичу, Григорянский тихонько занимался полезными делами. К примеру, по документам из столичного арсенала в Кузнецк отправилась на доработку партия новеньких минометов, признанных бракованными. На самом деле минометы были вполне боеспособными, той же марки, что уже использовалась мною в Корбинском крае, и отправились они не в Кузнецк, а прямиком ко мне. Кроме того, воспользовавшись планом проведения военных учений, утвержденных еще в начале года царевичем Федором, князь Василий отправил по одному батальону из трех белогорских пехотных полков на плановые маневры к границе Корбинского края. Нужно ли объяснять, что этот сводный пехотный полк по новенькому царскому тракту у Усолья-Корбин-Чистякова вот-вот прибудет в Корбин. Туда же уже пришли три кирасирских эскадрона из находящегося в стадии формирования первого полка нашей тяжелой кавалерии. Кавалерия у нас в общем и целом находилась в видении царевича Алешки, потому здесь моим друзьям даже не пришлось придумывать ничего предосудительного. Это отследить никто не мог. Помощь была не такой большой, как хотелось бы, но спасибо и на этом». Все пригодится, и час выхода на сцену нашей тяжелой кавалерии настанет, и надежная и опытная пехота лишней не будет, что уж говорить про новое поступление минометов. Теперь главное мне не оплошать, а там уж с дюжим как-нибудь с противником. Хоть численное превосходство по-прежнему на стороне Яноша, оно уже не кажется таким уж устрашающим. Да и действует он чересчур прямолинейно, что позволяет нам постоянно предугадывать все ходы, а мы продолжаем подкидывать ему сюрпризы». Сейчас вот пехота деловито растягивала в полях между забитыми в землю колеями стальную проволоку, спешно собранную для меня со всего края. Удовольствие дорогое, но ничего не поделаешь. Нужно для дела. И очень жаль, что проволока эта простая, а не колючая. Гораздо больший был бы эффект. Но пока придется довольствоваться тем, что есть. Тем более, что применять ее в боевых условиях пока никто не додумался». Стало быть, скоро у ларийцы первыми столкнуться с необходимостью преодолевать искусственные заграждения под огнем противника. Таким образом, моя краткосрочная отлучка с театра военных действий получилась весьма плодотворной в общем, но самым ценным ее итогом стала встреча с семьей. При виде маленького сына и супруги у меня перехватило дыхание от накатившей волны нежности, что заставило задуматься о происходящих со мной изменениях. Нет, я всегда был приверженцем семейных ценностей и к созданию семьи подходил со всей возможной ответственностью. Но раньше мне это не мешало вольготно чувствовать себя на работе или вообще в походе подальше от дома. А теперь отъезд из дому я воспринимаю как тяжелую обязанность и с гораздо большим удовольствием остаюсь с семьей. То ли старею, то ли умнею, то ли просто до чертиков устал от постоянной борьбы на несколько фронтов. Но факт остается фактом. Если раньше я радовался свободе полевых условий, то сейчас скучаю по дому. А может, все дело в том, что домом этим раньше был царский дворец со всеми его интригами и многоличием постоянных обитателей. К своему новому жилью мы привыкнуть еще не успели. Зато в Корбинском замке чувствуем себя очень даже хорошо. Примерно так же, как в моем родовом холодном уделе. В общем, поездка получилась полезной во всех отношениях. Я получил мощный заряд бодрости от общения с семьей, стал обладателем важной информации Отдал необходимые распоряжения. Даже перевел в завершающую стадию важнейшую заграничную операцию. Жаль, что я не смогу находиться поближе к месту событий, например, в Южноморске, чтобы с наибольшей оперативностью получать информацию о происходящем за морем. И также жаль, если не удастся продавить государя по теме с перекупкой пшеницы на континенте. Очень бы ко времени это было. Но ничего, разберусь с Янышем, разберусь с фроштатцами, а там и до своих вредителей руки дойдут. Что-то пропало у меня желание безропотно отправляться в почетную ссылку. Доберусь я до вас, господа хорошие, ох, доберусь. Ставки нынче высоки, как никогда. Никак нельзя сейчас выходить из игры. Иначе все будет зря. Все придется начинать сначала.